Глава двадцать восемь. Никита. Куда же ты делась, Оленька? Куда сбежала? Что тобой руководила? Сутый раз пытаюсь набрать номер любимой, но каждый раз вместо заветных гудков слышу механический голос. Черт! Отбрасываю телефон на кровать, подскакиваю на ноги, шиплю сквозь зубы, ощутив боль под гипсом, но тут же хватаю телефон обратно так как он начинает звонить. Геннадий Алексеевич, есть новости? Принимаю вызов и не даю тестью и слова сказать. Кричу на всю палату. Не кричи! Одергивает меня мужчина. Оля, у Яны! Но я тебе ничего не говорил. Уж не знаю, что у вас там произошло, но моя дочь не хочет тебя видеть. Устало произносит тесть. Но «Ну, Яна... Но могла хоть намекнуть. Понятно, что по просьбе Оли врала, но все же... Да ничего у нас не случилось, кроме того, что ей вчера было плохо. Геннадий Алексеевич, с Олей точно все хорошо? Кружу по палате. Оля не больная это точно. Я бы по голосу понял, заверяет меня отец любимый. Ты пока не суйся к ней. Она попросила нанять ей охрану. Она настроена не прощать тебя, Никит. С нескрываемым сожалением произносит мужчина. Сердце пропускает удар еще один. В груди все сдавливает. С трудом делаю вдох. Неужели это все? Неужели у меня нет шанса? Спасибо, что позвонили. Произношу чужим голосом. Прекращаю разговор. Телефон выскальзывает из руки. Ударяется о пол. Присаживаюсь на кровать. Свободной рукой закрываю глаза. Дышу глубоко. В груди адски горит. Оленька. Имя жены утопает в тишине палаты. Пока не к ней. Прокручиваю слова тестия. Сколько будет длиться это пока? У нас развод на носу. Нужно исправлять свою долбанную ошибку. Возвращать жену. Но, но, зная Олю, если она не хочет меня видеть, то не подпустит к себе. И как быть? Отрываю ладонь от лица, поправляю подушку, откидываюсь на нее. Чертов гололед! Если бы я не грохнулся, то сейчас бы был рядом с Олей, в нашем доме. Точнее, теперь Олином. Но мы были бы вместе, и я не позволил бы ей уйти. Прикрываю глаза, думаю, как поступить. Лежать здесь тюленем — не вариант. Надо выбираться из этих стен. Не подыхаю же я. Решительно поднимаясь с постели, иду на выход из палаты. Мне нужен Володя. Пусть выписывает. Не ноги же у меня переломаны. Друга нахожу быстро, засел в своем кабинете, обложился картами больных. Выписывай меня, начинаю с ходу. Володя поднимает на меня хмурый взгляд, отрываясь от дел. С чего вдруг? изгибает бровь. Я нормально себя чувствую. Не вижу необходимости Пролеживать здесь место. — Это из-за Оли. Ты ее так и не нашел, — перебивает друг. Киваю в ответ. — Хорошо, ты можешь покинуть больницу. Выписку я тебе позже пришлю. Иди уже, ищи свою любовь. Машет на меня рукой. — Спасибо, Володь. Подхожу ближе, протягиваю раскрытую ладонь, которую тут же сжимает ладонь друга. «Удачи!» — говорит на прощание. Стены больницы покидаю через двадцать минут. Все же одеваться одной рукой, да еще и с огромным гипсом на полгруди, та еще задача. Моя машина остается на парковке больницы. На какое-то время придется забыть про управление автомобилем. Себе же вызываю такси. Называю адрес съемной квартиры, с трудом сдерживая себя, чтобы не поехать прямиком к Янке, где сейчас находится моя Оля. Зайдя в квартиру, первым делом делаю себе крепкий кофе. выпивая его буквально за пару глотков. В висках нарастает тупая боль. Сжираю болеутоляющее. Решаю поближать, пока боль не утихнет. Спать не собираюсь, но глаза сами начинают прикрываться. Стоит телу принять удобную позу и расслабиться. Не замечаю, как проваливаюсь в легкую дремоту. Трель телефона слышу не сразу. Но подрываюсь и иду на кухню, где оставил мобильный. Когда вижу на экране номер Янки, по спине от чего то пробегает холодок. Да, принимаю вызов, замирая в ожидании. Слушай меня внимательно, говнюк, кричит подруга Ольги. Так как именно ты виноват во всем, что сейчас происходит с моей подругой, то тебе и разгребать. «Что случилось?» Рявкую, понимая, что произошло что-то с Олей. «Ты случился со своим грёбаным дружком и шлюхой!» Пылает яростью. Стискиваю зубы припоминания Макса его пассии. «Я тебе сейчас рассказываю всё, а ты делаешь всё возможное, только чтобы Оля не совершила самую ужасную ошибку в своей жизни» о которой после будет очень жалеть. Я скинула тебе адрес поликлиники, в которую сейчас едет Оля. Ты должен поехать туда и переубедить делать то, что она собралась, — орёт Яна. Но в её голосе не только злость, но и безумное переживание. — Ты можешь нормально сказать, что случилось? — рычу, теряя терпение. — Что случилось с моей Олей? Зачем она поехала в поликлинику? «Оля, беременна! Вот что случилось!» Получая шокирующее известие, но следующие слова выбивают почву из-под ног. И она собралась сделать аборт, так как не знает, кто отец малыша. Это была случайная связь по пьяни. Она и толком ничего не помнит, особенно того, кто с ней был той чертовой ночью.